Глава четвертая. Аня. «Откуда вы знаете, где находятся мои общежитие? Шокированно спрашиваю я, когда машина Богдана тормозит возле знакомого входа. Мужчина отрывает глаза от телефона, в который смотрел все это время, и криво ухмыляется. «Привычка у меня такая, все знать, деймовочка. Неделю тебя разыскивал. Аню у водяных в столице, как собак нерезанных. Он кивает вперед, указывая на бритый затылок водителя. «Идите, Казим поможет тебе собраться». Возмущение и паника снова накрывают меня с головой. «Почему этот мужчина так свободно мной командует? Я совершеннолетняя и совершенно ничего ему не должна. Наоборот, из-за него моя жизнь летит под откос. Я беременна и теперь понятия не имею, что мне делать с ребенком. Богдан Яна хочет, чтобы я его оставила, но я учусь, имея собственные планы на будущее и представление о том, какой вижу свою жизнь. Ребенок должен рождаться от любимого мужчины, а не тогда, когда его мать не помнит и половины о дне зачатия. «Спасибо, что довезли», — с вызовом говорил я, глядя в зеленые глаза Богдана. «Но вещи я собирать не планирую, как и ехать с вами. Завтра у меня учеба, и мне нужно к ней готовиться». «Я учла ваше желание сохранить ребенка, но мне нужно подумать». Татуированные пальцы мужчины начинают постукивать по стрелкам его брюк, а в глазах появляется угрожающий блеск. «Ты немного попутала, дюймовочка», — произносит он с обманчивой мягкостью. «Этого ребенка ты родишь, даже если мне придется посадить тебя под замок на девять месяцев. Я за тобой не для того неделю гонялся, чтобы давать время подумать». В этой шараге на дешевых макаронах мой сын расти не будет. Иди собирай вещи, и по возможности только необходимые. Тряпки у тебя появятся новые. Вы не имеете права так со мной обращаться, выкрикиваю я, на что водитель на переднем сиденье начинает удивленно разглядывать меня в зеркале заднего вида. Вы мне никто! Хватит орать, Анюта! Тихо цедит Богдан, поддаваясь ко мне лицом. Ты носишь моего ребенка. Для меня это достаточное основание, чтобы влезть в твою жизнь. Нервничать тебе сейчас нельзя, поэтому не вынуждая меня действовать другими методами. Насчет учебы можешь быть спокойна. Ты продолжишь на нее ходить. Моему сыну не нужна дура мать. Он переводит взгляд на водителя и делает легкий кивок головой. Казим... Пассажирская дверь распахивается, а на моем локте деликатно, но твердо смыкается мужская рука. Я под конвоем что ли? Шиплю я, когда этот Казим начинает насильно вести меня ко входу в общежитие. Богдан Олегович считает, что так надежнее. Ракочет мне в ответ. Наша скоринная комната пуста, потому что она все еще находится на занятиях. Может, оно и к лучшему. Не придется объяснять ей весь этот бред. Что мне делать? Можно закричать о похищении, попросить вызвать полицию, но мне страшно. Кто знает, чего ожидать от этого амбала и его хозяина? О каких других методах говорил Богдан? А Вдруг Казим достанет пистолет и перестреляет всех, кто встанет на его пути? Нет, ну а кто их знает? Только необходимое. Напоминает мне мой конвоир, когда я начинаю открывать шкафы. А я и не планировала брать много вещей. Только сменную одежду и косметику. Этот татуированный нарушитель закона всерьез думает, что я буду жить с ним? Или где он там собирается меня поселить? У меня своя жизнь. Подруги. Ох, Карина будет сильно волноваться. Надо оставить ей записку. Нет, напишу я СМС. Готово. Буркую я, перевешивая через плечо сумку, которую Казим моментально забирает. Да вы джентльмен. Ехидничаю я. Мало вещей. Скептически произносит он, игнорируя мой вопрос. Богдану Олеговичу это не понравится. Мне все равно, что ему там не нравится. Огрызаюсь я, чувствуя, как глазам подкатывают слезы. Я храбрюсь, но мне чудовищно страшно. Мама далеко, а больше меня некому защитить. Чувствую, от тебя будут одни проблемы. Тихо вздыхает Казин, толкая дверь из комнаты. Выбрал же Богдан скандалистку на свою голову. Он терпеть не может, когда с ним спорят.